Глава 36, в которой герои вынуждены сменить ночлег в чистых постелях на ночевку в опасном лесу возле костра. Лари пятьдесят золотом штрафа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 Удивилась она. Потому что все они тянутся к жилью, а в лесу просто хищная. Но нам от этого не легче. Какая разница? Те же Нави вытягивают жизнь только из нас или из любой живой твари, что рядом оказалось? Без разницы, кивнула Маша. Во-во, и я о том же. Что совой опень, что пнем обсову. Я резко крутанул руль, объехав непонятно как, оказавшийся на дороге большой камень. Затем продолжил.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 В них магики аккумулировали подчас действительно великую силу, но использовать ее могли там же, не уходя далеко. И именно поэтому у воров самым опасным посчиталось проникновение в замки сильных колдунов. Там они на своей территории действительно подчас всесильны. Но лишь там. На том они техники и уступили. Но это в масштабе межгосударственной политики. А в нашем случае Маша-колдунья – наш главный актив, хотя, честно говоря, так до конца и не пойму, на что способна наша Диманеса. Ладно, будем посмотреть. Поляна действительно нашлась подходящая, когда до окончательной темноты оставались считанные минуты. Я свернул с дороги, под нищу зашуршала высокая трава, а еще через минуту машина уже стояла, пощелкивая остывающим двигателем, а я быстро собирал валежник на опушке леса,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 А если тот, кто к нам пришел, приблизится еще метров уже на 20 или бросится вперед слишком быстро, огонек превратится в маленькую шаровую молнию и ударит его сверху. — Неплохо, — удивленно подняла брови лари Это лучше, чем круг. — Чем лучше? — спросил я. — Чем круг? — отрезала лари Круг требует больше силы и не атакует нападающих, а огоньки атакуют...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 И спать тебе пора